Глава девятнадцатая. Старые враги. Утро следующего дня прошло беспокойно. Я с опаской ожидала прихода старейшин. Боялась за Демида, его братьев, княжну. Неизвестно, что хотели от нас незваные гости. Когда солнце было высоко, а мы с княжной укачивали младенцев, к воротам подъехали всадники. Мужчины моего дома отворили ворота. Мое сердце замерло от воспоминаний, как дружинники наведывались к нам в момент появления на свет княжича. Я украдкой взглянула на Цветану. Она была одета в мое самое простое платье, волосы убраны под косынку, плечи сведены вперед. Видно, что ей было тяжело сидеть в такой позе, но именно осанка и высоко поднятая голова могли выдать в ней непростую девицу. Я тоже оделась скромно и на всякий случай накинула на нас с княжной непрогляд. Не зная, приехали ли дружинники с талисманами, которые чувствуют магию или нет, я не могла сделать более сильный обряд. Но думала, что непрогляда будет достаточно, чтобы нас не искали в доме. Старейшины прошли в дом. Я напрягла слух, чтобы знать, с чем они пожаловали. Внизу стояла тишина. Я даже испугалась, что что-то произошло — прикоснувшись вниманием к Демиду, почувствовала, как в этой тишине он смотрит в полные ненависти глаза пришедших. Дружинники стояли за их спинами, не понимая, зачем их сюда привели и что они должны делать. Князем было дано им указание лишь сопроводить поместников на назначенные им земли и возвратиться назад. Это было нужно для того, чтобы жители не вздумали сопротивляться ставленникам князя, и видели, что за ними дружина. Сейчас же они с удивлением смотрели на встретивших их хозяев дома. Будь эти дружинники более опытными, они бы заподозрили неладное. Несколько отроков плюс двое взрослых мужчин, выжившие после ратного похода, навевали подозрения. Ведь именно в семьях воинов Перуна часто рождалось много мальчиков, и, обладая особым даром, они выживали даже в самых сложных ситуациях, но дружинники не обратили на это внимания, «А может, кто-то отвел их глаза?» — подумала я, вспомнив, что давно не видела бабушку, которая вернулась жить в свою лесную избу. Но это не мешало ей знать о событиях, происходящих в селении и в нашем доме. Вновь коснувшись вниманием Демида, я почувствовала его напряжение и готовность к обороне. «Зачем пожаловали?» — спросил, наконец, Демид. «Что-то нелестно встречаете вы своих наместников» ответил старейшина. «Не я вас выбирал, не мне радоваться», ответил мой муж. Дружинники встрепенулись. От мужчины, стоящего перед ними, веяло силой и неприятием. Но ввязываться в поединок им не хотелось, и воины ждали, что будет дальше. «Можно и не радоваться, а вот слушать придется», ответил пришедший, усаживаясь на лавку. За ним стоял его сын, изгнанный вместе с отцом за пособничество черной магии. Он осматривал наш дом, завистливым взглядом изучая резное убранство. — Что там происходит? — шепотом спросила княжна, видя, что я закрыла глаза и смотрю на мир глазами Демида. — Они перебирают старые обиды в своей душе и хотят побольнее ужалить друг друга, — сказала я, видя, как внутри Демида бушует огонь воспоминаний, что именно этот старейшина напал на нас у лесного алтаря, как он затуманил сердца жителей, покрывая свои темные дела. — Отец, зачем ты тогда позволил ему уйти? — мысленно вопрошал Демид, обращаясь к Ведмурду. — Мы одолели их, а теперь они вновь взяли силу. — У вас большой дом, полный добра, — начал старейшина. — А мой дом был разграблен за время вынужденного отсутствия. Он сделал ударение на последние слова, смотря в пылающие огнем глаза Демида. Недруг знал, что мой муж не может сжечь его, ведь так он выдаст в себе воина Перуна и погубит всю семью. Поэтому пожилой мужчина спокойно продолжал: Но мне не нужно ничего из дома Ведмурда. Кстати, как почил славный воин? Нам ничего о нем не известно, ледяным голосом ответил Демид. Эти слова, казалось, озадачили старейшину. Ведь если ничего не известно, то Ведмурд может вернуться. Он даже оглянулся вокруг, ища подтверждение, что того рядом точно нет. — Думаю, боги забрали его, как и всех приближенных старого князя, — проговорил он. — Отец выполнял свой долг, — сказал Белозар, решив переключить внимание на себя, поскольку Демиду требовалось все больше сил, чтобы не проявить огонь в своих глазах и не выдать себя дружинникам. — Как ты вырос за это время? — заметил старейшина, оглядывая брата Демида. — У вас же был еще один взрослый брат. Где он? — Мы не знаем, — не дрогнув, сказал Белозар. — Он ушел по зову князя и не вернулся к нам. — Хорошо, вернемся к моим словам, — продолжал недруг. — Из вашего двора я заберу лошадей, ведь моя семья лишилась их во время скитаний. — Лошади нужны нам, чтобы пахать землю и отдавать дань князю, — возразил Демид, успевший взять себя в руки. — А если вы заберете их, то князь не досчитается подати. Дружинники закивали. «Зачем тебе много лошадей, старик?» Спросил один из них. «Сам ты пахать не будешь, сын у тебя один, а здесь вон сколько работников». Старейшина недовольно глянул на воинов, но возражать не стал. «Тогда я возьму двух лучших лошадей, одну для сына, другую себе, чтобы возить дань князю. Худая лошадь не сдвинет повозку с податью, а может и две понадобятся». С этим дружинники уверенно согласились. «Если здесь хорошие скакуны, то мы тоже поменяем своих», — сказали они. Я представила, каково слышать это братьям мужа, которые выходили животных после ранений. Дружинники тем временем вышли на улицу и направились к конюшням. Вскоре я услышала ржание лошадей. «Какие красавцы!» — восхищались воины. «Нам князь таких не дает!» Старейшина, оставшись наедине с Демидом и Белозаром, подошел к ним вплотную и тихо сказал. «Я не забыл и не простил то, что вы сделали с моей семьей, то унижение, которому вы подвергли нас. И скоро вам это вернется», — проговорил он. «Я буду наблюдать за тем, как вы разрываетесь между ненавистью ко мне и любовью к своей семье, ради которой вы не сможете выдать себя и противостоять нам». «Боги все видят. Закончится ваше время», — ответил Демид. — Но и ваше время к тому моменту может закончиться, — возразил старейшина и покинул наш дом. На следующий день, идя по селению к дому матушки, я встретила Вассу. Она изменилась за это время. Глаза были впалыми, руки висели вдоль туловища. Было видно, что она много и тяжело работала. Но в ней еще была заметна та молодая, красивая девушка, которой я ее помнила. Она держала за руку маленького мальчика, очень похожего на Бартана. Увидев меня, Васса остановилась. Пристально посмотрела мне в глаза и перевела взгляд на малышку, которую я держала на руках. Я интуитивно отступила, мысленно закрывая ребенка от ее посыла, каким бы он ни был. Так мы стояли некоторое время. «Вот мы и свиделись, Млада», — сказала она. «Здравствуй, Васса». — Я рада, что с тобой все хорошо. — Как твой сын? — спросила я. — Ему было тяжело в период наших скитаний, но он выжил. В нем моя память о Бартане, — ответила она. Мы помолчали, глядя друг на друга. — Я слышала, твой муж вернулся целым и невредимым, — спросила она. — Невозможно сохранить сердце целым, побывав в сражениях, — сказала я. — Все наши мужчины вернулись с ранами, но у всех они разные. Васса опустила голову и вздохнула. Долгое время я винила тебя в своих несчастьях, но потом поняла, что сама виновата в них, проговорила она после паузы. Жизнь многому научила меня. Я ведь пошла за борта на тебе на зло. Думала, что ты будешь страдать, если он пройдет свадебный огонь со мной. Почему ты решила, что я хочу за него? Удивленно спросила я. Мне так казалось, ответила Васса. А еще он смотрел на тебя, так как никогда никто не смотрел на меня. И я решила, что если я стану его женой, то он будет также смотреть на меня. Но я ошиблась. «Не кори себя за прошлое. Ты просто хотела быть счастливой», — примирительно сказала я. «Мне хотелось пожалеть ее, сказать, что я не держу на нее зла. Наоборот, я желаю ей счастья». Но мы так и разошлись в разные стороны. От разговора стало легче на душе — но до примирения было еще далеко. Проходя мимо дома Васы, я заметила, что люди, занявшие ранее пустующий дом старейшины, вынуждены покинуть его. По их разговорам я поняла, что они собирают свои вещи и планируют вернуться в родные земли. Я пошла дальше, дойдя до дома, где я выросла, заметила девицу, которая теперь жила здесь. Весняна была во дворе, рядом с ней стоял Грислав, они о чем-то разговаривали. Я залюбовалась ими. Никогда ранее я не видела своего брата таким. Он возмужал и окреп за время ратного похода. Опыт закалил его, унял бездумные молодецкие порывы. Во взгляде, каким он смотрел на Весняну, было столько заботы и невидимой в нем ранее взрослости. Я помнила Грислава своим равным юнцом, а сейчас передо мной был молодой мужчина. Он аккуратно придерживал девицу за плечи, стараясь быть рядом, но не нарушить дозволенного. Ведь даже живя в одном доме, они еще не были связаны с свадебным огнем. В нашем селении сейчас жило много людей с других земель, бежавших к нам после разорения их домов новым князем. Их приютили селяне, и под одной крышей оказались разные семьи. Поэтому соседство моего брата с Весняной не вызывало осуждения. Но в ближайший свадебный месяц они должны были связать себя огнем. Весняна улыбалась и слушала то, что негромко говорил ей Грислав. Они напомнили мне о наших с Демидом встречах, когда мы гуляли вдоль реки и готовились к обряду соединения. Порой мне было жаль, что это время осталось позади. Столько света и надежд было тогда в моем сердце, столько обрядов я творила в домике колдуньи. Я даже смогла пройти их события, происходившие в разные солнца у лесного алтаря. А сейчас я совсем забыла свой дар. Все мои мысли и заботы устремлены к дочери. Только ею да своим мужем живу я теперь. Странно было это осознавать. Когда я забыла себя, удивленно подумала я, будто и не была собой в последние луны. Всему свое время, Млада, услышала я внутренне голос бабушки. И обрадовалась, что наша связь восстановилась. Мы так долго жили с колдуньей в одном доме, что нам не было необходимости общаться мысленно. А сейчас, когда бабушка вернулась в свою лесную избу, мне стало не хватать общения с ней. «Сейчас ты молодая мать», — продолжали звучать во мне ее слова. «Младенец нуждается в тебе. Дочь полностью забирает тебя. Так устроена жизнь». Сейчас ты отдаешь ей себя, чтобы она могла наполниться заботой и любовью, а потом передать это своим детям. Так продлевается род. Мы не можем вернуть долги своим родителям, но можем провести любовь дальше. Как соки деревьев поднимаются весной от корней к самым макушкам, давая рост новым побегам. Так и по роду нашему течет жизнь, от корней к потомкам. «А ты, Млада, сможешь вновь почувствовать себя, ощутить свой дар, когда дочь немного подрастет?» Я улыбнулась, услышав это. Сейчас я на самом деле полностью принадлежала дочери, даже для Демида меня почти не оставалось. Но я знала, что скоротечно солнце, и скоро моя доченька подрастет и не будет так сильно нуждаться во мне. Погруженная в свои мысли, я зашла во двор своего родительского дома. Грислав с Весняной сразу отпрянули друг от друга. Девушка растерянно смотрела на меня. Я улыбнулась ей и прошла в дом, давая им спокойно договорить. Матушка приветливо встретила меня. «Млада, я рада тебе», — проговорила она. «И ты как раз вовремя. Грислав в очередной раз уезжает в другое селение, согласно своему долгу. Ты можешь с ним попрощаться». Я обняла матушку и вдохнула воздух родного дома. Здесь все было так же, как в моем детстве. Будто и не случилось нового в моей жизни. Я вспомнила, как вышивала на этой лавке обережные узоры для своего свадебного наряда, а уже держу на руках первенца. — О чем ты задумалась, млада? — ласково спросила матушка. — Совсем недавно я сидела здесь маленькой девочкой, — сказала я, проводя рукой по лавке. — Все мы идем за солнцем и ткем наши жизни, — ответила матушка. И ни одно солнце не повторится. Но это не повод грустить. Каждое из них несет важное для тебя. В этот момент в дом зашел Грислав, чтобы попрощаться с матушкой. — Мы будем ждать тебя, — сказала она, подавая ему походный мешок. Весняна стояла позади, и я чувствовала, как она наполняет Грислава своим чувством, своей теплотой, чтобы за время разлуки никто не смог занять его сердце. Волна тепла пробежала между ней и моим братом, нежное облако окутало его и закрепило их привязанностей. Сердце мужчины стало полным, хранящим образ любимой. Я тоже попрощалась с братом, и мы проводили его в путь. Он отправлялся вместе с семьей, что покидала дом Бартана. Когда Грислав уехал, весня сникла. но я просила ее не грустить. Я видела, что ниточки их судеб переплелись между собой, и узор их жизни отныне будет совместным. В дни летней пахоты все мужчины моего дома были в работе. Пахали в этом году больше, чем обычно. На наш двор была возложена крупная дань, и ее надо было покрыть, да еще себе на зиму запасы сделать. Лето в этом году стояло худое, ненастное. Дожди до ветра завывали целыми днями. Побеги нехорошо колосились, многие погибали. Старейшины забрали себе обратно лучшие земли, но даже у них плохо рос будущий урожай. Казалось, сама природа печалилась под гнетом нового князя. Ни зерно родить не хотела, ни солнцем его согревать, чтобы не кормить княжескую дружину, ни Настя на земле чинившую. Но и простые селяне страдали от этого. «Чем дань платить будем?» — сокрушались селяне и просили богов о помощи. Просили, чтобы закончились ненастья, и выглянуло солнышко, согрело побеги и дало им жизнь. Демид и его братья появлялись дома только к вечеру, и вся работа по дому легла на мои плечи. Я впервые поняла, что значит накормить четверых мужчин, которые тяжело работали. С утра до вечера я крутилась по хозяйству, стараясь, чтобы у вернувшихся с пахоты была вкусная еда, возможность отдохнуть и восстановить силы. Обоими детьми занималась Цветана. Она не умела готовить на печи и помочь мне не могла. Зато взяла на себя заботу о подрастающих детях. Как бы я без нее справилась, не знаю. Она стала мне роднее сестры, которой у меня никогда не было. Я смотрела на большие семьи наших селян и понимала, насколько хорошо, когда рядом женщина, на которую ты можешь положиться и которая встанет за твоей спиной, когда нужна поддержка. Ведь не зря, становясь женой, девица переходила под покровительство рода мужа. Некоторые хозяйки становились своим невестком роднее матери, но у меня не было старшей женщины в доме, и я ходила за поддержкой к своему роду. В редкие минуты праздности я навещала бабушку. Все лето она жила в своей лесной избе. Идя к ней вместе с Радомилой, я наслаждалась звуками летнего леса. Над моей головой шумели листвой деревья. Вдали слышалось журчание ручейка, птицы радовали переливами своих песен. И казалось, что нет вокруг тьмы, и ничего не поменялось в нашей жизни. И только смотря сквозь окружающий мир — Я видела паутину, окутывающую его. Темные, липкие нити нависали над каждым живым созданием, опутывали его, заставляли покориться их власти. Это волновало и тревожило меня. За внешним благом таилась опасность. «Здравствуй, млада!» — услышала я голос колдуни. Обернувшись, я увидела бабушку, идущую от ручья. Она несла кувшин с чистой водой. — Я рада тебе, внученька, — сказала она, провожая в дом. — Заходи, отдохнешь и силушкой напитаешься. Я улыбнулась. Здесь я вновь ощущала себя юной девицей, только собирающейся стать мужней женой. — Тревожно мне бабушка, — сказала я, когда напилась ее травяного чая и почувствовала негу, разлившуюся по всему телу. Радомила мирно посапывала на руках у бабушки. Как только я приходила в гости, колдунья забирала мою дочь и качала ее, шепча что-то. Рада протягивала ручки к седым волосам склонившейся над ней женщины и быстро засыпала. Мне казалось, что во время этого сна и происходит самое важное. Дочка будто быстрее расти начинала после возвращения от прабабушки. «Что тебя гнетет, млада?» – спросила колдунья, хотя и сама знала мои мысли. «Все вокруг меняется, другим становится. Привычное уже не то, а новое непонятно», — ответила я, сама не зная, как сформулировать свою тревогу. «Как жить под гнетом недругов? Каждый день я вижу в глазах мужчин усталость и желание борьбы. Как сохранить их от необдуманных порывов?» «Другие времена пришли», — сказала колдунья. «Худые они, но жить надо. Детей растить, силу собирать» от врагов хорониться. — Да как от них скроешься? — воскликнула я. — Кажется, что повсюду они, сети их темные, из-под земли тянутся. — Тянутся, да не дотянутся до тех, кто себя и семью беречь умеет, — ответила бабушка. И, помолчав, начала объяснять. — Помнишь, говорила я тебе, что проходит женщина на своем пути разная. Сначала дочерью малой свет видеть учится, Во всем дети его находят, всем наполниться могут. Это в будущем помогает. Когда тьма вокруг, ты вспомни, как тебя в детстве солнышко радовало или цветочек восхищал. И поймешь, что свет в любой вещи есть, и не в силах тьма его полностью закрыть. Потом девицей молодой становится и ворожить принимается. С природой матушкой общается, силы и питание у нее брать учится, водицей сестрицы умывается и отдает ей все плохие мысли. Братца ветра слушать учится, да мысли свои очищать, душу от плохого освобождать. А огонь, батюшка, ее красота да кровь молодую распаляет да укрепляет. А когда женой мужней становится, то силы новые у девицы просыпаются, дают ей боги силы мужа беречь и хранить детей от него носить дорожать, да но чтобы развиться они могли силы набраться, хвори избежать, да жизнь свою увидеть. Берегиней ты стать должна и всю семью свою заслонить. Муж твой в яве тебя защищает, от врагов бережет, пищу добывает, а ты его и детей изнутри хранишь. Сила твоя и любовь как кокон для них, как безопасная полянка игр. Никто до них не дотянется, если беречь их будешь. — А как это? Расскажи мне, — попросила я. — Приходи ко мне на луну новую, чистую. Сейчас месяц на оболь идет, сейчас путы сбрасывать до да хвор изводить надобно, а защиту уж потом делать будем, просить Ладу-матушку посвятить тебя в берегине. — А что надо, чтобы путы темные сбросить? Душа-то не меня, — спросила я. Возьми веретено иловое, да нитку черную, что сама пряла. Научу я тебя убирать путы колдовские. Поблагодарила я бабушку и обещала прийти в скорости со всем, что она наказала.